Глава тридцать первая. Денежная реформа. Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется знание. Владимир Иванович Даль. Отпустив прапорщика, я задумался над основным вопросом, столь необходимым сейчас. Где взять деньги? Даже не так, где взять много денег? Первое, что пришло на ум, это клады, но, как я не напрягал свою память, то не мог вспомнить что-нибудь достаточно крупное и доступное в ближайшее время. Следующей мыслью было решение, взятое в советские годы, это государственная лотерея. Идея довольно проста как в исполнении, так и понятна для окружающих. Сейчас лотерея проводится, но довольно скромная и без должного размаха. Ведомство лотереи как раз подчиняется Министерству внутренних дел. поэтому мне не нужно спрашивать разрешение на проведение реформ. Я записывал всевозможные варианты, приходящие мне на память, пытаясь выбрать наиболее значимые и яркие для нынешнего общества. Через два часа упорного труда я решил отложить это занятие и для начала проконсультироваться со специалистами. Но сама идея мне понравилась. Единственная трудность состояла в достаточно веской причине выпуска, так как нынешнее общество привыкло, что в основном все лотереи были благотворительными, но я думаю, что и здесь я смогу что-то придумать в ближайшее время. Еще одной статьей доходов может стать конфискация имущества осужденных за пособничество террористам и участников тайных обществ, но и это не решит вопрос о сбором средств на проведение необходимых реформ. Повышать налоги сейчас практически бессмысленно, и нужно изыскать способы взять деньги за границей. Нужно попробовать организовать финансовую пирамиду где-нибудь в Америке и Европе, но это потребует очень серьезной проработки и созданию специального отдела, который будет заниматься этим вопросом. Но и этот способ достаточно долгий, а деньги необходимы уже сейчас. Еще один способ – это выпуск государственных облигаций по 3-5% годовых, но это уже требовало согласования с императором. Тут мне вспомнилась история из моего мира, когда Соединенные Штаты Америки договорились с Саудовской Аравией о продаже нефти за доллары. Это позволило сделать национальную валюту одной страны в качестве мирового платежного средства. Идея сформировалась в моей голове, и я принялся за расчеты, стараясь привязать текущие цены и товарооборот между странами. Записывая расчеты на бумаге, я невольно поражался цифрам, которые у меня выходили, и от этого мое настроение сразу же пошло вверх. Не откладывая это дело в долгий ящик, я отправился к отцу, чтобы посвятить его в свои планы. Мне пришлось подождать в приемной около двадцати минут, пока отец не отпустил министра финансов Витте, который, выходя от императора, с интересом на меня посмотрел. но В глубине его взгляда читалось явное недовольство, тщательно скрываемое за внешним видом. Когда я вошел в кабинет, то застал уставшего отца, который с ощутимым усилием Натянул на лицо улыбку и предложил мне присесть рядом с его рабочим столом. «Что тебя опять привело ко мне, сын?» Спросил он, беря из шкатулки в руку сигару, но, поймав мой заинтересованный взгляд с явным сожалением понюхав ее, отложил в сторону. «Отец, я решил проблему, где раздобыть достаточное количество денег для наших реформ. Я предлагаю запретить продавать зерно и определенные товары за валюту других стран и продавать только за рубли». При этом провести изменения в золотом стандарте и снизить содержание золота в четыре раза путем выпуска монеты достоинства в 50 рублей с таким же содержанием золота, как и червонец, заменив остальной объем серебром. Это позволит увеличить выпуск монетарных денег в четыре раза. Для пополнения внешнего торгового баланса нам придется выпустить в обращении не менее 1 миллиарда рублей, что в свою очередь позволит нам получить 1 миллиард в валюте различных государств. Эти деньги можно будет пустить на реформы, которые мы планируем в ближайшем будущем. Кризис неурожая в этом, и в предыдущем году нам в этом очень сильно поможет. Возникший дефицит зерна приведет не только к росту цены, но и за возможность получить физический товар покупателям придется пойти на наши условия. При этом, если все пройдет как задумано, то и на следующий финансовый год можно планировать на потребность в рублях на сумму от 250 до 400 миллионов рублей. Если и дальше проводить строгую политику в этом направлении, то постоянная потребность в рублях будет поддерживаться на уровне от 50 до 150 миллионов рублей в год. И это по моим самым скромным подсчетам. Пока об этом не следует объявлять и необходимо постараться сохранить все в тайне, иначе за это нас могут постараться сместить раньше времени. Но когда придет продуктовый кризис в страны Европы, у них уже не будет ни времени, ни возможности помешать нам проводить самостоятельную валютную политику. И на первых порах ни в коем случае не выдавать кредиты в нашей валюте. А облигации, выпускаемые на внутреннем рынке, должны иметь хождение только внутри страны. Обменный курс для начала привяжем к стоимости товаров в Европе и Америке, а в будущем мы будем регулировать его самостоятельно. Рассказал я свою идею, пришедшую мне в голову. Вначале император непонимающе смотрел на меня и переспросил. «А если они откажутся покупать товары у нас за рубли?» В обычной ситуации это не сработает, но сейчас от моего имени в Европе идет массовая закупка зерна, продаваться которая будет уже за рубли. Когда там начнется голод и начнутся голодные бунты, мы предложим покупать у нас зерно не только дороже, но и за рубли. У них не будет выбора, как пойти на наши условия. Так как такого объема валюты у них нет, то государственные банки обратятся к нашему с желанием приобрести эти рубли в обмен на золото или их национальную валюту, что позволит нам устанавливать довольно высокий уровень стоимости нашего рубля при снижении обеспеченности его золотом. За это время нам необходимо начать продавать новые высокотехнологические товары, которые еще недоступны для цивилизованного мира. Это позволит в будущем вывести нашу валюту на новый уровень в международной финансовой системе. «Главное, не растратить образовавшуюся валютную выручку впустую», — ответил я, с удовольствием наблюдая, как мои слова доходят до Александра Третьего. Почти десять минут отец производил какие-то расчеты у себя на листке бумаги, после чего произнес. «Это самая настоящая авантюра, но если ее удастся провернуть, то доходы будут намного больше озвученных тобой». И «Я согласен, что эта информация смертельно опасна для нас с тобой. Ее необходимо держать в тайне. Только как заставить население вернуть уже выпущенные золотые рубли, чтобы не возникло неправильного обменного курса?» – произнес он свои мысли вслух. «Я предлагаю выпустить облигации под высокий процент, к примеру, 10% годовых сроком на один год в обмен только на золотые рубли. Номинал их должен быть такой же». в 1, 3, 5 и 10 рублей. Для населения это будет неплохое вложение средств в виде 1 рубля на каждые 10 вложенных. А нам позволят без проблем провести денежную реформу одновременно с введением торговых ограничений на экспорт товаров за рубеж. Облигации можно продавать не только у нас, но и за границей, что позволит изъять основную массу денег. Причину для такого займа можно озвучить потребностью в золоте для покрытия внешних долгов. От этой реформы граждане нашей страны только выиграют, а зарубежные инвесторы выиграют за счет укрепления рубля, сказал я, пристально наблюдая за отцом. Это точно должно сработать. Надо только проконтролировать, чтобы все собранные золотые рубли сразу же направлялись на переплавку. Еще я предлагаю ввести водочную монополию на производство и продажу спирта и спиртосодержащих продуктов. «Это позволит существенно увеличить поступление денег в казну государства», – высказал я внезапно возникшую идею. «А господин Витте мне сейчас предлагал сделать то же самое, но я не уверен, что это даст значительный приток денег. И мне кажется, что борьба с контрабандистами и подпольными производствами окупит себя», – произнес отец задумчиво, а затем добавил. «И еще он убеждал меня, что необходимо сократить рабочий день и улучшить условия труда рабочих на заводах. «В чем-то ваши идеи очень схожи. Мне кажется, вам нужно познакомиться ближе. Возможно, ваши интересы во многом совпадут. Может, у тебя есть еще какие предложения по улучшению финансового состояния нашей империи?» «Я бы предложил проявить большую активность в государственных лотереях, расширить перечень сборов и вариантов участия в ней. Это поможет привлечь неплохой капитал», — ответил я отцу. «Ну, этот вопрос находится под контролем твоего ведомства, поэтому поступай, как считаешь, лучше». «Есть еще вопросы ко мне?» «Да. Я отдал распоряжение об одновременном аресте всех участников запрещенных тайных обществ, кружков и собраний, а также членов их семей. В течение трех дней операция должна быть завершена, но, возможно, последует и вторая волна арестов». «После проведения первых допросов», — ответил я. «Ну, раз ты так решил, то я не буду выступать против, хотя мне кажется, что ты немного перегибаешь палку. Приказ я уже подготовил, и через два дня он разойдется по ведомствам, а через три будет опубликован в крупных газетах. Я надеюсь, результат будет ощутимый и превысит негативные высказывания в обществе. Мне уже давно все эти вольнодумческие идеи не дают покоя. Кто-то из высокопоставленных чиновников будет задержан?» – спросил он. Да. К примеру, я удал распоряжение на арест начальника главного штаба генерала от инфальтилии Николая Николаевича Обручева. Он входил в первый исполнительный комитет организации «Земля и воля». При этом он мог знать о готовящемся восстании в царстве польском с целью отделения от Российской империи. В первое время применять к ним строгие меры допроса не будут, но я хочу, чтобы они пошли на сотрудничество с нами. Если они будут пытаться скрыть истинную роль и участие в тайных обществах. Их допросом займутся на общих основаниях. Среди сочувствующих и поддерживающих идеи смены власти всеобщей свободы и отделения регионов от нашей страны очень много покровителей в верхах, поэтому эта мера вынужденная и необходимая. В первую волну арестов попадут не менее трех тысяч участников тайных обществ, а также около 10 тысяч членов их семей. Поэтому определенное возмущение в обществе будет. И недавно принятые реформы должны будут существенно снизить накал и их проявление. Конечно, на время придется усилить охрану всех членов царской семьи и установить дополнительную слежку за подозреваемыми и дипломатическими миссиями. Я уже отдал необходимое распоряжение. Ответил я в виде явной неудовольствия на лице отца, как будто он съел лимон. Начальник главного штаба, замешанный в тайных обществах. Это будет ударом по нашему имиджу. «Ведь его назначение утверждал я». «Да и высшее командование осудит этот арест, тем более вместе с семьей», произнес император, ломая в руках карандаш и откладывая его в сторону. Я считаю наоборот, это остудит очень многие головы, и заставит многих остаться в стороне от подобного участия и покинуть ряды подобных организаций. Еще я приказал арестовать имущество и банковские счета всех арестованных и ближайших членов их семей. а на время проведения операции по аресту закрыть внешнюю границу на два дня, включая торговые суда, рассказал я о своих планах. «Серьезно ты взялся за вольнодумцев? Я, пожалуй, так не смог бы. Ты уверен, что мы справимся с протестными настроениями в обществе?» – спросил меня отец, пристально глядя на меня. После чего, дождавшись моего кивка, достал все же сигару и, прикурив, откинулся на спинку кресла и замер там на несколько секунд, наслаждаясь свежей сигарой. «А теперь, если у тебя все, позволь мне продолжить прием посетителей. Сегодня предстоит решить еще немало вопросов», — сказал отец, показывая этим, что разговор окончен и туша только что прикуренную сигару. Выйдя из кабинета и пройдя через приемную, наполненную чиновниками, я в приподнятом настроении отправился в свои комнаты, чтобы продолжить свои размышления.